как подмастерья с мельницы БК продавали. Время от времени мастер посылал подмастерьев по двое, по трое в окрестные деревни, чтобы они там испробовали свое колдовское умение. Как-то утром Тонда подошел к Карабату. «Сегодня мы с Андрушем идем в Витихэнау на рынок. Если хочешь, пойдем с нами. Мастер согласен». «Что ж, это получше, чем работа на мельнице». Шли лесом. Был солнечный июльский день. Где-то в ушине трещали сойки, Трудился дятел. Чулы и шмели сделает им жужжанием обрабатывали малиновые кусты. Лица у всех праздничные светлые. Андрюш что всегда весел, как птица. Но уж, чтобы Тонда радостно насвистывал, это редкость. И, конечно, не одна погода тому причиной. Тонда все время весело пощелкивает кнутом. «У тебя такой вид, будто ты уже ведешь его домой». Рассмеялся Карабат. «Кого?» «Да быка! Мы ведь... витихина ведь у быка купим». «Наоборот» м Раздалось вдруг за спиной крабата. Обернувшись, он увидел место Андруша, тучного, гладкого, рыжего быка. Бык глядел на него вполне дружелюбно. Крабат протер глаза. Тонда вдруг тоже исчез на его месте стоял. Старый крестьянин-сорб в лаптях, холщовых портах и рубахе. Подпоясан веревкой, в руках засаленная шапка, отроченная блезлым мехом. Кто-то похлопал крабата по плечу, крабат обернулся. А вот и Андруш. «Где ты был, Андруш? А где же тот бык м м Ответил Андруш. «А Тонда?» «Ну и тот вдруг принял обычный вид, мужичок исчез». «Ах, вот оно что!» «То-то и оно!» Сказал Тонда. «Уж мы с Андрушем устроим на рынке, потиху!» «Ты хочешь его продать?» «Этого хочет мастер. А если его зарежут?» «Не бойся, продадим Андруша, а веревку, на которой его привели, оставим себе. Тогда он сможет опять обернуться человеком, или уж кем захочет». «А если отдадим с веревкой?» «Только посмеете!» – испугался Сандруш. «Тогда мне придется остаток дней своих быть быком, жевать солому сена Брррр! Не забудьте про это!» Много шума наделал рыжий бык на рынке в виде хэноу. Торговцы с котом тут же окружили его. Крестьяне, уже успевшие продать своих свиней и овец, протискивались сквозь толпу. «Не каждый день встретишь такого отменного быка. Надо не упустить, а то уведут из-под носа. Сколько за вашего красавца!» Торговцы напирали со всех сторон, кричали, надрывались. Песник Густав Краузе из Хуирсверды давал за Андрша пятнадцать гульденов. Кривой Лойшнер из Кеннинсброка шестнадцать. Тонда лишь головой качал. Маловато. «Маловато! С ума, что ли, спятил? За дураков принимаешь?» «Дураки или нет ли, господа виднее». «Ладно», — буркнул Краузе. «Дай восемнадцать». «Да нет уж, лучше себя оставлю. Не отдал бы за девятнадцать, и за двадцать». «Ну и оставайся при своем боке, – Орал Густав Крауза, а Лойшнер постучал кулаком себя по лбу. «Я еще не спятил!» «Разорить меня вздумал!» «Даю двадцать два!» «Это мои последние слова!» Казалось, Торг зашел в тупик, но тут сквозь толпу пробрался, отдаваясь как морж, какой-то толстяк. Лицо его с выпученными глазами блестело от пота, одет он был в зеленую куртку с серебряными пуговицами, на бархатном красном жилете, массивной золотой цепочки, на поясе туго набитый кошель». «Самый богатый в округе торговец котом по прозвищу бычий Бляшки» собственной персоной». Он отпихнул Лойшнера и Густова и рявкнул. «Черт подери, как у такого тощего мужика вырос такой роскошный бык? Беру за двадцать пять». Тонда почесал за ухом. «Маловато, господин». «Маловато? Ну, знаешь ли». Бляшки вытащил серебряную табакерку, щелчком открыл крышку, протянул Тонде, в понюхать старому сорбу, понюхал сам. Обчи, значит, правда». «Будьте здоровы!» «Бычьей бляшки оглушительно высморкался в огромный клетчатый платок!» «Двадцать семь! Черт бы тебя подрал! И дело с концом!» «Маловато, господин!» «Бляшки побагровел!» «За кого ты меня принимаешь?» «Двадцать семь! За твою скотину!» «И не полушкой больше! Не я обычей бляшки из каменца!» «Тридцать, господин!» «Тридцать он ваш!» «Грабеж среди бела дня!» «Ты меня по меру пустишь?» Бляшки вращал глазами, размахивал руками. сердце у тебя нет!» «Что тебе?» «Да несчастного торговца!» «Одумайся, старик!» «Отдай за двадцать восемь!» Тонда был неумолим. «Тридцать и баста!» «Бык, просто чудо!» «Не отдам за бесценок!» «Знали бы вы, как тяжело мне с ним расставаться, будто собственного сына продаю!» Бычий бляшки понял, что старик не уступит, только зря время проведешь. «Да и уж больно хорош бык!» «Так и быть, согласен!» «Я сегодня, добрый, позволяю обвести себя вокруг пальца. Не могу не потрафить бедному человеку. По рукам, по рукам!» Тонда снял шапку. «Клади сюда, господин!» «Бляшки считал тридцать гульденов. Следил?» «Следил?» «Ну, так давай сюда, своего дорогого сынка!» «Бляшки взялся за веревку и хотел было увести Андруша. Тонда тронул его за рукав. «Ну, что еще?» Проворчал Долстяк. «Э, да так, пустяк!» Крестьянин казался смущенным. Будьте так добры, господин, оставьте мне веревку, такая бы мне радость. Веревку на память. Знали вы господин Бляшки, каково мне с ним расставаться. Пусть хоть веревка от него останется, а я вам другую дам. Тунда развязал подпояску. Бляшки, усмехаясь, наблюдал, как старик меняет веревки, потом егол Андрюша, зайдя за угол, довольно хмыкнулся. «Он явно выгадал. Цена по здешним понятиям умеренная. А вот Дрездене нетрудно будет продать красавца быка дорого. На опушке Тонда с крабатом легли на траву, поджидая Андруша. «Теперь можно и подкрепиться. Хорошо не забыли запастись хлебом и добрым куском сала». «Ну и молодец ты, Тонда. Поглядел бы со стороны, как ты у толстяка монетку за монеткой вытягивал. Маловато, господин, маловато. Вот часть это, что вовремя про вспомнил. Я так начисто позабыл. Привычка». Улыбнулся Тонда. Отрезали хлеба и кусок сала для Андруша, завернули в куртку крабата. Усталые после долгой дороги не заметили, как уснули, спали крепко, пока не разбудила протяжная м м Перед ним и жив, здоровый, и невредим стоял Андруш в человеческом облике. «Эй, Соня, все бы вам спать. Нет ли горбушки хлеба?» вот хлеб с салом. Садись, брат, отдохни, поешь. Ну как там бычьи бляшки?» «Ну и работенка! такое жару в самый раз быть быком!» особенно с непривычки. Топай, да топай по дороге, глотай пыль. Удовольствия мало, но я не в обиде». Блёшки вскоре завернул в корчму к своему куму. «Гляди-ка, мой кум из каменца, как жизнь, как дела? Не шалка, не валка, умирай от жажды. Но это в наших силах. Иди в зал, садись за господский стол. Пиво он и схватает. Не выпейте за год, даже тебе не выпить». «А как же мой бык?» — говорит толстяк. «Вот за тридцать гульданов какого красавца купил. Отведем его в хлев, дадим всего вдоволь и сена и воды». «Понимаешь мне, давай сено. Андрюш насадил на нож большой кусок сала и отправил рот. А ну вот, отвели меня в хлев, корчмарь, завод прислугу». «Эй, Каттель, позаботься об... о быке моего кума, досмотри, да чтобы не похудел». «А то как же», — бормочет Каттель и тут же кидает в ясли охапку свежего сена. А мне сказать по правде, бычья жизнь уже осточертела. Ну, я и высказал им, это недолго думая человеческим голосом. «Сено, — говорю, — и солому можете жрать сами. А я предпочитаю свинину с капустой да хорошего пивка в придачу». «Да ну!» — изумился акробат. «А дальше?» «Дальше?» Троица буквально столбенела. Когда очухали, завопили, как резаные. А я им на прощание промычал, а обернулся ласточкой. Порх, порх к двери. Тивик, тивик и привет. «А бляшки?» «А, да пропади он пропадом!» Андрес схватил кнут и в ярости стягнул им по земле. «Как я рад, что опять с вами. И такой, как был, рыжий конопатый. Я тоже рад!» Улыбнулся Тонда. «Здорово ты справился! Акробат сегодня, думаю, многому научился!» «Еще бы!» Отозвался Акробат. «Уж теперь-то я знаю, как забавно и весело колдовать!» Забавно? Лицо Тонды вдруг стало серьезным и грустным. Впрочем, может, ты прав. Иногда... И забавно.